Прядь двадцать девятая. «Плюх!» Рагнхельд чуть вздрогнула от неожиданности, хотя уже почти привыкла к этим звукам, как и к тому, что последует за ним. «Козье молоко!» раздался сверху женский голос, и одновременно одна из медных чаш на длинной полке ярко вспыхнула густо-желтым светом. «Ацальдис!» «Из усадьбы горная роща!» «Чего-то хочет?» прикрикнула из глубины дома матушка Идис. «Нет, просто так». «Пусть у неё дети уберегутся от той заразы, что ходит у них в округе». «Рагнхельд, забери молоко». Маленький с виду дом под скалой оказался так велик, что его дальние края терялись во мгле. Рагнхельд прожила здесь уже три дня, но пока не решалась отходить от очага. Только матушка Идис постоянно пропадала где-то в глубине, занятая своими таинственными делами». Рагнхильд встала и подошла к полке. «Кто из вас это был?» — вежливо спросила она, скользя взглядом по кубкам, чашам, мискам и кувшинам на длинной полке. Полка тоже уходила куда-то вдаль, а различать всех по голосам Рагнхильд еще не научилась. «Это я, Альвильд, ответила серебряная чаша с позолоченным узором в виде большого яйца со срезанной верхушкой, третья от двери. Рагнхельд потянулась и осторожно сняла чашу с полки. В ней плескалось свежее козье молоко, и Рагнхельд перелила его в простой глиняный горшок. Чашу надлежало вымыть и поставить обратно. «Благодарю!» С изысканной любезностью словно королева ответила та, когда Рагнхельд водворила ее назад, на полку. «Не за что, дорогая альвильд ответила Рагнхельд. «Продолжай, сестра Гётвара. — сказал высокий серебряный кубок. — Ты рассказывала про старуху, которая ловила рыбу у себя в очаге. — Так вот я говорю, — подала голос полукруглая серебряная чаша с вырезанными на боках человечками с копьями и бегущими оленями. Эта старуха ещё умела воровать чужих овец, но только если их изгоняли на ночь в одну пещеру на полосатой горе. У неё была заколдованная верёвка. И если она бросала её в холодный очаг, то на верёвке оказывалась овца из той пещеры. А люди с полосатой горы много лет не могли взять в толк. Куда у них деваются овцы? И никакие сторожа не могли их устеречь. Так продолжалось, пока к старухине пришёл однажды парень и не попросился ночевать. Он стал разговаривать со старухиной дочкой. И так ей понравился, что она захотела его себе в мужья. Она сказала ему об этом, а он ответил, «Вы так бедны, и я беден. Чем же мы будем жить, если у нас народятся дети?» А она сказала, «Видишь ли, моя матушка...» день «Овечий сыр!» — закричала серебряная чаша на широкой ножке. «От хутора висячая сосна. Просит, чтобы её корова благополучно отелилась и принесла тёлку». «Пусть у неё будет тёлка», — донёсся из глубины дома голос матушки Идис. «Рагнхельд, возьми!» «Это я, Торхельд!» — крикнула чаша на ножки, не дожидаясь, когда Рагнхельд спросит. Пока Рагнхельд шла к ней вдоль лавки, чаша мерцала, чтобы не дать ей запутаться. Рагнхельд вынула сыр, переложила в деревянную миску, вымыла серебряную чашу, вытерла и поставила назад. Сыр требовалось отнести в погреб, но не успела Рагнхельд выйти за порог, как позади раздалась звонкое «Динь!» И ещё один женский голос закричал. «Овсяно ржаные лепёшки, ещё горячие, от геер из хутора чистая гора, жалуется, что всё время болеет и что куры плохо несутся». «Она болеет, потому что завидует своим сёстрам, сплетничает, наговаривает на них», закричала из глубины дома матушка Идис. Пусть кто-нибудь сходит к ней во сне и скажет, что для исцеления ей нужно с ними помириться. «Я сейчас заберу лепёшки», — пообещала Рагнхильд. Сванфид, это ведь ты? Я только отнесу сыр и сразу вернусь». Торопливо Рагнхельд выскочила из дома. Снаружи никогда не бывало по-настоящему светло, всегда висели сумерки. Мягкие, проницаемые для взора, баюкающие. Но в сон не тянуло, мешало небо. На нем не было ни солнца, ни темноты, а вечно мерцал холодный огонь. То всех оттенков зеленого, то желтый, а вот сейчас малиново-красный. Рагнхельд застыла у входа в дом с деревянной миской в руках. Над самыми вершинами леса сияла полоса яблочно-зелёного света. Выше она переходила в тонкую полосу беловато-жёлтого, а ещё выше, до верхних пределов здешней вселенной, полыхал уступами красный, малиновый, фиолетовый пожар. Рагнхильд смотрела на него зачарованная. Редко выпадало так много разных красок. Сияние подрагивало, дышало. Казалось, вот-вот небо заговорит. Опомнившись, Рагнхельд тряхнула головой, можно вечно смотреть, не насмотришься, но дела сами себе не сделают. У старухи имелась скотина, овцы, козы и коровы, со шкурами синего цвета паслись по всему окрестному лесу. Но Рагнхельд не приходилось ни до этих, ни готовить еду. Еда и питье, молоко, пиво, мед, сыворотка, отвары, и настои и трав сами падали неоткуда в драгоценные сосуды на полке. Ей нужно было забрать их и перенести в погреб. Иногда матушка Идис приказывала ей оставить то или другое, и они ели вдвоем, сидя у очага, где горело яркое синее пламя, обходившееся без дров. Погреб выглядел как скальный выступ на поляне, но Рагенхельд с упорством, которое со стороны казалось безумием, направлялась к пустому склону. Когда ей оставалось несколько шагов, в склоне обозначилась низкая дверь и даже сама распахнулась перед ней. Рагнхельд подозревала, что сторож там есть, только он совсем невидимый. Она спустилась по трем широким ступеням, по гребе рядами тянулись полки и уходили в темноту. Она вылила козье молоко из горшка в бочку с таким же. В другой бочонок положила сыр. По вечерам, когда здесь наступит вечер, решала сама матушка Идис. Собирались ее дочки, и она раздавала им эти припасы. Молодые женщины, казавшиеся Рагнхельд, все на одно лицо, в одинаковой белой одежде, молча забирали свою долю и исчезали, не весть куда. А где-то на хуторах и в усадьбах исполнялись желания тех женщин, что прислали дары. А ведь еще лепешки. Сванхвит ждет. Все волшебные чаши матушки Идис имели свои имена и проводили время за неумолчной болтовнёй. Рагнхельд подозревала, что раньше эти девушки принадлежали живым женщинам, а после их смерти попали сюда. И она бы не удивилась, если бы оказалось, что все эти женщины были королевами. Они нравом различались. Одни были разговорчивы, другие молчаливы, одни надменны, другие приветливы. Выйдя из погреба, Рагнхельд обнаружила, что на поляне ее кое-кто ждет. Первый миг при виде рыжего оленя с целым кустом рогов она отшатнулась назад и даже хотела снова спрятаться в погребе. Но олень низко наклонил голову, будто кланялся ей, и провел перед собой копытом по земле. Рагнхильд задержалась. Она уже поняла, в этом мире любая вещь, любое существо может оказаться вовсе не тем, чем выглядит. Олень преграждал ей дорогу к дому, и она стояла, разглядывая его. Рыжий, как медь, стройный, он кивал ей, будто приглашая к разговору. «Что тебе нужно, дружок?» – неуверенно спросила Рагенхельд. «Жаль, здесь нет моего отца. Он понимает звериный язык. А я, увы, нет. Ты хочешь какого-нибудь угощения? Я не могу ничего тебе дать без разрешения матушки Идис». «Ведь все эти лепёшки не мои». Олень сделал несколько шагов к ней, величественно переступая тонкими чёрными ногами и снова наклонил голову. Рагенхельд боязливо протянула руку и погладила рыжо-бурую шерсть у него на шее. Она уяснила, в этом мире любое действие может иметь непредсказуемые последствия. Если олень предложит ей сесть ему на спину, этого делать не следует». Умчит, а кем потом обернется? Но трудно было удержаться от искушения хотя бы погладить такое благородное и красивое животное. Глаза у него умные, совсем человеческие, и в цветах неба отливают зеленым, как самоцветы в ее перстне. И едва подумав об этом, Рагнхильд обнаружила, что перед ней не олень, а человек, и ее рука лежит в руке мужчины. В изумлении Рагнхильд вытаращила глаза. Где-то она уже видела это продолговатое лицо с близко посаженными глазами и острым носом, довольно красивое. Единственное, что его портило, розовый полукруглый шрам на щеке, частично уходящий под опрятную рыжеватую бороду. Зато волосы были роскошные, тёмно-рыжие, как шкура оленя. Они спускались ниже пояса, частично заплетённые в косички, частично распущенные. Среди темных прядей попадались золотистые. Более светлые и небесный холодный огонь, теперь жёлтый, бросал на них красивые отблески, словно посыпая звёздной солью. «Не бойся, Рагнхельд», — мягким приятным голосом сказал незнакомец. «Я не причиню тебе вреда. Наоборот, я пришёл предупредить тебя и твою хозяйку». «Кто ты?» — Рагнхельд подалась назад, отнимая у него свою руку. «Я? Фьор. Мы уже встречались». Молодой человек улыбнулся не без смущения. «Не бойся меня». «Это был ты!» Рагнхельд осенил, и она прижалась к стене погреба. «Ты в тот день вышел из камня и пытался увести меня и Элдрид. И рыжим конем тоже был ты!» Фьор развел руками, мол, «Да, признаюсь. Но теперь ты и без моего участия попала в наш мир, так что бояться меня тебе больше нечего». «Без твоего участия?» «Откуда мне знать?» Рагенхельд нахмурилась. «Может, это ты меня заманил?» «Не я, клянусь матерью Анграбадай. Эйстейн Конунг пообещал выдать за меня его дочь Элдрид, поэтому я и хотел увести ее. Она обручена со мной, а тебе я ничем не угрожаю». «Эйстейн сам отдал ее тебе?» «Я не верю. Не может человек сам отдать свою дочь троллям. Ты слишком хорошо думаешь о людях может отдать, если взамен получает нечто ценное для себя, более важное, чем даже родная дочь. Что же это? Рагнхельта кинула взглядом серебряную гриву в виде змея у него на груди и золотые браслеты на руках. Неужели Эйстейн польстился на сокровище троллей? Нет, сокровищ он не просил, хотя я охотно дал бы их ему. Он желал смерти кое-кому. Харальду, маленькому сыну Хальдана Чёрного, и за эту услугу был готов расплатиться своей дочерью. Харальд мёртв, и Элдрид теперь моя. «Так это устроили вы?» Рагнхельд вспомнила, что о смерти мальчика им рассказывал Рёгнвальд. «Это Чары», — фьор глубоко вздохнул, — «моей матери». «То есть той, которую я всю жизнь считал своей матерью, королевы Малфрид». «Малфрид? Та самая сестра Истейна? Это твоя мать?» Я думал, что да, а на самом деле нет. Ее пропустил глаза. Она только сейчас рассказала, что меня... Нас, детей, подменили в самую ночь рождения. Меня на другого. Она сказала, я никогда не узнал бы об этом, если бы отец не притащил сюда того. Другого. «Какого другого?» Рагнхельд не могла одолеть потрясение, вдруг узнав о судьбе первой невесты своего отца. «Ты его знаешь. Его имя Хаки, ночной берсерк». «Хаки? И он?» «Он родной сын Малфрид и тролля конунга лесных и каменных йотунов. И теперь Хаки тоже здесь. Он пришел сюда по твоим следам. Сам Микельтроль прикинулся твоим братом, чтобы тебя заманить». Он хочет выдать тебя замуж за Хаки. И сейчас они уже идут сюда. Советую тебе поберечься. «Почему ты помогаешь мне и мешаешь им?» Недоверчиво спросила Рагнхельд. «Потому что дружбы между нами не вышло». Фьорус смехнулся с презрением и почесал шрам на щеке. «Мой названный брат оказался грубияном и глупцом. Пусть жабы его принимают в родню». И я рад, что он вовсе мне не родич. Не думай, что он заслужил такую прекрасную невесту. Пусть матушка Идис укроет тебя получше. Или...» Он склонил голову набок бок и глянул на Рагнхельд немного из-под лобья, что придавало взгляду его серовато-зелёных глаз доверительное и прелестительное выражение. «Хочешь? Я сам спрячу тебя». «Нет уж, я доверяю матушке Идис» как хочешь, но помни, в этом деле я на твоей стороне. Тогда дай мне пройти. Без возражений Фьор отступил в сторону и вдруг подпрыгнул высоко в воздух, извернулся, будто хотел выскочить из самого себя и над поляной взмыл сокол. Отблески холодного огня играли на его золотистых перьях, когда он делал круг над поляной. Вот он уже скрылся, а Рагнхильд ошарашенно смотрела ему вслед. Он сказал, что Миккель-тролль подменила родного ребёнка на человеческого. Если так, то по крови и рождению этот Фьор – обычный человек. Но прожив всю жизнь среди троллей, он явно кое-чему у них научился. Видно, бедная Малфрид с рождения пела над ним заклятие вместо колыбельных песен. Вернувшись к дому, Рагенхельд застала матушку Идис возле очага. «Я сейчас видела Фьора. Ты ведь знаешь, кто это?» «Конечно, знаю. Сынок Малфрид. Чего ему было нужно? Надеюсь, ты ничего не взяла у него?» «Он ничего не пытался мне дать. Он сказал, что сюда идёт Миккельтроль с его сыном и что они ищут меня». «Это очень похоже на правду. Мне давно известно, что Малфрид желает женить сына на кунунговой дочери. Только я думала, она имеет в виду того сына, что рос при ней» он сказал что мне нужно спрятаться ну уж тут ничего трудного нет не бойся не было еще такого чтобы я не перехитрила старика чаши на полке зашушукались их мерцание не усилилось иди сюда матушка идис потянула рагнхельд за руку и усадила на самый край скамьи возле двери ничего не бойся сиди и молчи потом она возложила обе руки на голову Рагнхильд и тихо запела